«Рыбный промысел». Постоянно гнетущее чувство голода заставляло Лёшку с Витькой почти все время думать, говорить о еде, мечтать о ней. Что бы они ни делали, на что бы ни отвлекались, они неизменно возвращались к мыслям о хлебе насущном. И даже во сне они не были свободны от видений, порождаемых этими мыслями. Ранним утром Лёшку разбудило какое-то сердитое бормотание, беспокойное дергание спящего рядом Витьки, Вдруг, резко вскрикнув, Витька проснулся. Тихонько всхлипывая, он плотнее прижался к брату. «Ты что, Вить, во сне испугался?» – шепотом спросил Лешка. «Мне Вовка Симочкин дал сейчас кусок хлеба, хороший такой кусок, большой и сахаром посыпанный. А потом стал отнимать, хныкая, начал рассказывать Витька. Я не хотел отдавать, а он руку мою как укусит, и вырвал кусок, и убежал, гад». «Да, это же был сон!» «Это же не на самом деле был то дурачок, а ты в правду плачешь». Эх ты, урезонил Лешка своего братишку, который и сам уже по мере всего большего пробуждения от сна почти осознал, что хлеб был не в самом делешный. И все-таки ему было жалко, что Вовка отнял его. Помолчав чуть-чуть, он со вздохом произнес. «Я даже ни разу не откусила от Вовкиного куската». «Ладно, не умрешь», — заверил его Лешка. «Давай еще немножко поспим, рано пока». «Мама только что ушла на работу. Она на молоди в картошечных сожмыхом напекла», сообщил он и заботливо, расправив на Витьке одеяло, сонно засопел, давая тому понять, что не намерен больше разговаривать. Витька тоже затих, но как не старался, как не жмурил аж до боли глаза, сон к нему не приходил. Лёнь не выдержал наконец, он, щекача губами братанино братанина ухо, зашептал «Лёнь, Лёнь, я только чуть-чуть спрошу», «Много оладьев-то!» «Ты будешь спать или нет?» – рассердился Лёшка. «Спи, говорю!» – прикрикнул он и закрылся одеялом с головой. Витька полежал минуты три-четыре, потом отодвинулся от Лёшки, опасаясь нарваться на его тумаки, и вновь обратился к нему. «Лёнь, ну давай хоть по одному оладику съедим, а потом уж поспим, а то я никак не усну». «Ах ты, поросёнок эдакий, ты у меня сейчас получишь оладик. выведенный из себя вскричал Лёшка и рванулся к Витьке но тот, предвидя подобное развитие событий, мгновенно вскочил на ноги и тут же юркнул на кухню. Поспать не удалось. После завтрака, управившись со своими обычными обязанностями, целым рядом повседневных дел, Лёшка занялся плетением из Ивовых прутьев кошелки. Этому, в общем-то, немудрящему делу его научил старик Митрич, Михаил Дмитриевич Присекин, мастер, как говорится, на все руки – Он же приохотил Лёшку к этому занятию. И вот уже в течение почти двух месяцев Лёшка с увлечением плёл, причём на заказ и не только кошелки, но и лукошки, гнездовья для кур. Таких изделий он уже изготовил и сбыл, наверное, штук 15, если не больше. Не договариваясь о цене заранее, заказчики вознаграждали Лёшкин труд, кто чем и кто как, по-разному, в зависимости от своего, так сказать, материального положения и душевной щедрости. Кто давал ведро картошки, кто чашку муки, зерна. В качестве платы были даже деньги. Но самым щедрым поистине королевским вознаграждением за два сплетенных лукошка оказались принесенные тетей Наташей и Нюциной рулон из девяти больших листов ватманской белой бумаги и две коробки акварельных красок вместе с двумя кисточками. «Вот, Леня, может, возьмешь», — смущенно предложила тетя Наташа. Коля, сыночек мой, любил рисовать, а теперь вот нет его больше, и она, не сдержавшись, расплакалась. Ты ведь знаешь, отвоевался мой Колюшка, возьми это, на память о нем закончила она, передавая Лешке бесценный дар. Тетя Наташа, большое спасибо, едва не плача, ответил Лешка, принимая рулон и краски. Если надо, я вам еще сплиту, добавил он, но тетя Наташа молча вышла за дверь. Бумагу и краски Лешка получил больше недели назад но с тех пор ежедневно, а то и не один раз в день, с удовольствием рассматривал неожиданно свалившееся на него богатство, любовно поглаживал листы ватмана, нежно теребил мягкие тонкие кисти. Вот и сейчас, подумав о подарке, он отодвинул в сторону почти уже готовую очередную кошелку. Пучок прутьев и, поднявшись с колен, отряхнувшись, направился было к столу, на котором лежал заветный рулон. Как влетевший вдруг с улицы Витька заполошно крикнул. «Лень, рыба!» «Ты чего орешь? Какая рыба? Где?» Там, не обращая внимания на на недовольство, Витька схватил брата за руку и отчаянно потянул к выходу. «Там, в речке! Пойдем, Лень, скорее! Там ее много!» «Рыба, Лень!» продолжал вопить Витька изо всех селенок, стараясь вытянуть ничего не понимавшего брата на улицу. Лёшка наконец, вышел из избы И упорно влекомый Витькой нехотя затрусил к речке, протекавшей вблизи дома. Остановившись на высоком берегу, не унявший еще своего возбуждения, Витька показал на медленно бегущую внизу узенькую речку, почему-то шепотом сказал Вон, смотри, вон, вон ее сколько. Лешка внимательно присмотрелся к месту, на которое показал Витька и удивленно воскликнул Эх ты, мама моя, вот это да! Внизу, почти у самой отвесной стены берега, на золотистой песчаной отмели лениво поводя хвостами и поблескивая на солнце серебристыми боками, спокойно плавали довольно крупные головли. Их было действительно много. Лёшка долго не мог оторвать взгляда от заворожившей его картины. Даже Витька притих, не мешая ему созерцать открывшееся взору великолепие, и играющая рыба на полоске золотистой отмели, постепенно уходящей вглубь воды, темной от отбрасываемой на нее высокими зелеными камышами тени, и журчащую, сверкающую на мелких перекатах солнечными бликами саму речку, и сливающейся на далеком горизонте с голубым ясным небом равнинный противоположный берег с живописно разбросанными по нему кустами ивника и раскидистыми изумрудными ветлами». Все это чудо, постоянно видимое Лешкой, до того привычное, что стало вроде бы даже и незаметным. Сейчас по-особому поразило его, очаровало, привело в восторженное состояние. «Да, вновь протянул восхищенный Лешка. Хорошо. Что, Лень, хорошо-то, что рыба, да? Это ведь я первый увидел, правда, Лень?» – спросил Витька, заглядывая в Лёшкины на глаза. «Правда? Вот что, Вить, надо попробовать ее удочкой, а?» «Что ты, берег, вышина-то, глянь какая! С церкву, наверное! Начнешь спускаться и шлепнись!» «Нет, Лень, не надо!» — пытаясь предостеречь брата от рискованной затеи, испуганно проговорил Витька. Но загоревшийся Лешка, как одели уже решенным, сказал, что и не думает спускаться к воде, а намерен, удлинив леску, заняться рыбалкой прямо с берега с высоты шести-семи метров. Он тут же дал задание Витьке поймать по десятку мух и кузнечиков, а сам побежал за удочкой. Отвязав от удилища старую трехметровую леску, предназначенную для ловли пескарей, которых Лешка иногда цеплял возле мелких перекатов, он заменил ее вдвое более длинной леской из суровой нитки, привязал крючок. Подвязывать поплавок Лешка посчитал излишним, поскольку по причине прозрачности мелководья, в котором соблазнительно плавали вальяжные головли, процесс клева должен быть очевидным. Появился запыхавшийся Витька с зажатыми в горсти несколькими кузнечиками. Мух было куда больше. «Почему кузнечиков-то мало?» – недовольно спросил Лешка. «Потому что их никак не поймаешь. Больно они сигучие. Только подкрадешься к нему, он как сиганет». «Ладно, не оправдывайся, сиганет», – передразнил Лешка. «Пошли. И братья с удочкой, рыбьей приманкой, мая, неркой для сбора предполагаемого улова, в котором они нисколько не сомневались», вновь поспешили к речке. Однако наших рыбаков ждало жестокое разочарование. И не потому, что головли интуитивно почувствовал грозящую им опасность, ушли в более глубокие места. Нет, они все так же грациозно и безбоязненно плавали у самой кромки берега. И леска по длине была достаточной для того, чтобы подать наживку прямо до рыбьего носа. И Лешка с Витькой, чтобы не пугать чуткого осторожного красавца главля. Не маячили, стой на берегу, а терпеливо лежали на горячей земле и, высунув головы, сосредоточенно молча наблюдали за поведением играющих возле берега рыбин, которым демонстративно, которые демонстративно игнорировали приманку, опускаемую к их ртам. Головли обнюхивали ее, тыкались даже об нее носом, но в рот не брали, и не страстные заклинания, увещевания братьев не ни... Неоднократные перемены наживки, непостоянные легкие шевеления лески, ничто не могло побудить неблагодарных головлей попробовать на вкус настойчиво предлагаемых им мух и кузнечиков. Потратив битый час на бесполезное, как оказалось, занятие, ребята, смотав удочку, несолонно хлебавшие, отправились домой. Но вид довольно плотной стайки непуганной рыбы, спокойно резвящейся у самого берега речки, заставлял Лёшку вновь и вновь задуматься над способом её ловли. Ни сети, ни бредни у него не было, да и ни у кого на их улице не было этих орудий лова. Тем не менее, всё-таки, наверное, можно исхитриться, отлавливать этих самодовольных головлей. Должен же быть способ. И тут Лёшка вдруг вспомнил, как однажды в самом конце села видел некого старичка, вытаскивающего из речки багром так называемую морду. Старичок тогда вытряхнул из неё Лёшка точно помнил несколько раков и спиток небольших рыбин. Когда старичок ушел со своим немудрящим уловом, осторожно подкравшийся Лёшка внимательно рассмотрел останув в прибрежных камышах морду простейшее изделие по форме напоминающее чернильницу, не проливайку. Теперь до деталей представив себе это изделие, Лёшка не сомневаясь, заключил, что с учетом приобретенного опыта плетения лукошек Он без особого труда изготовит эту самую морду. Лёшка усмехнулся довольный и решил, не теряя времени даром, оставив немного незаконченной кошелку, незамедлительно переключиться на плетение морды. Дело это действительно оказалось не таким сложным. И усердно потрудившись, Лёшка уже к концу третьего дня с удовлетворением рассматривал вполне сносное творение своих рук. А некоторое время спустя, Лешка, все еще находясь под впечатлением от удачно смастеренного им рыболовного средства, важно расхаживал вдоль речки, придирчиво выбирая наиболее удобное место для того, чтобы использовать это средство по его прямому назначению. Дважды пройдя по берегу туда-сюда, он остановил свой выбор на одном едва ли не самом узком и довольно мелком месте текущей речки с одинаково низкими берегами. Здесь не только было удобно установить морду, но и можно было с обеих сторон сделать легкую запруду из простейшего подручного средства в виде нарезанных пластов, проросшего камышовыми корнями берегового дерна. Ставить морду решили попозже, когда стемнеет, чтобы не привлекать к своей затее излишнего внимания. Причем вместе с сыновьями в ней этой затеи решила участвовать и вернувшаяся с работы мать, сначала слегка потрунившая над Лешкиным увлечением Она, по мере того, как его плетенные изделия становились все более крепкими и приличными на вид и даже пользовались спросом, изменила к нему свое отношение на, можно сказать, серьезно поощрительное, а когда увидела сегодня готовую чудо-морду, глазам своим не поверила и поняла, что все эти кошелки, лукошки, корзинки Лешка делает не забавы ради, а чтобы помочь ей матери в изыскании дополнительного куска хлеба. Она горячо расцеловала смутившегося Лешку и решила помочь сыновьям в установке морды. Заткнув выходное отверстие морды старым изодранным мешком, закрепив его для надежности найденной где-то ржавой проволокой, Лешка с матерью в сопровождении радостно возбужденного Витьки торжественно понесли новоявленное чудо рыбного лова к реке на место установки. Здесь всеми работами руководил Лешка, объяснив матери, что и как делать, Он поручил ей сооружение запруда с левого берега, оставив за собой правую сторону. Работали едва ли не в полной темноте, будучи на убыли, то и дело закрываемое набегавшей темной наволочью луна нисколько не помогало рыбакам. Тем не менее, дело двигалось быстро. Мать, подоткнутый выше колена юбки сосредоточенно, врубал лопаты довольно крупные пласты дерна и старательно выкладывал запрудную стену слева от морды, постоянно спрашивая сына, так ли она все делает. Он же, уверенный, что все у нее получится как надо, польщенный ее обращениями к нему, ломающимся боском, снисходительно бросал в ответ «Нормально». Когда уже почти все было сделано, Лешка попросил мать вырубить еще пару-тройку пластов и положить их на скрытую под водой морду для того, чтобы... Придавить ее этим грузом в избежание возможного всплытия и сноса вниз по течению. Мать охотно выполнила просьбу, подивившись про себя взрослой Лешкиной предусмотрительности. А ведь мальчишка еще с нежной теплотой подумала она о сыне. Надежный растет помощничек. Увидел бы его сейчас отец, как бы порадовался. Ох, война, когда же тебя проклятущий конец-то придет. Полюбовавшись надела рук своих, Испытав удовлетворение от содеянного, мать заторопила Лёшку. «Давай, сынок, собери всё тут побыстрее. Лопату вон, ведро, да пойдём. А то уж скоро кору доить, а там на работу пора. А Витеньку-то придётся на руках нести. Спит уж. Погляди, как сладко!» Умучился мой маленький. Накрытый материной кофтой Витька действительно так крепко дрых, что не проснулся даже когда мать бережно подняла его с земли. Он только сонно почмокал губами, и уютно прижался к материнской груди. А уже спустя несколько минут Михайловы улеглись в постели догонять уходящую короткую ночь. Спала, однако, Лешка плохо, неспокойно, и едва только мать неосторожно звякнула в сенцах ведром, собираясь подоить корову перед выгоном ее в стадо. Как он скочил и, несмотря на уговоры матери поспать, что рано еще побежал к речке посмотреть, целали морды, Выдержала ли запруда, не размыла ли ее, не снесло ли. Все это было на месте, все было в порядке. Довольный Лешка присел на корточке рядом с запрудой, обхватив ладонями голые плечи. Он прибежал после сна в трусах и майке, не набросив на себя никакой верхней одежонки. Между тем легкий предрассветный ветерок ощутимо холодил его невыспавшиеся, но все-таки успевший согреться после ночной работы тела. Лёшка зябко поёживался, то и дело потирая покрывшиеся мелкими пупырышками руки и ноги. И все же он медлил уходить домой. Он не спускал напряженного взгляда с морды, словно этим взглядом можно было проникнуть внутрь ее, чтобы увидеть, сколько там рыбы, какая она и есть ли она там вообще. Но понимая всю тщетность своего желания, он встал и медленно начал пятиться к дому, по-прежнему не сводя пристального взгляда с подготовленной для рыбы незамысловатой ловушки до тех пор, пока она не пропала из вида. Дома, улегшись под тонкое выносившееся одеяло рядом с тихо похрапывающим, Витькой Лешка все-таки сумел еще поспать часа полтора, и даже уходя на работу, мать не решилась разбудить его, чтобы дать наказы на очередной день. Второй раз сегодня Лешка пришел на речку после того, как, проснувшись и позавтракав, изрядно похлопотал по хозяйству. Было, наверное, часов десять. Уже довольно высоко поднялось солнце, щедро заливая золотыми потоками землю, старательно разогревая спокойно текущие воды неказистой речонки, пронзая их до самого дна своими жаркими лучами. Лешка только хотел спуститься к воде, как увидел бегущих к ним Витьку и своего дружка Лешку Сысоя, вдвоем тащивших за ручки взятый во дворе огромный оцинкованный таз, используемый в качестве корыта для стирки белья, и как ванна для поочередного купания, особенно в холодное время всех членов семейства Михайловых. В таз свободно вмещалось четыре ведра воды. Лешка взбеленился. «Вы что делаете, куда таз прете? Обалдели, что ли?» «Лень, Лень!» – заверещал Витька. «Это же для рыбы. Морда-то вон какая, она еще больше таза». «Куда же рыбу девать будем? Эх, ты не понимаешь, да?» Гричев толковал младший брат старшему, очевидную, казалось бы, истину. Но Лешка, видать, действительно ничего не понимал и вскинулся на Сысоя. «Ну ладно, этот дурачок-то еще маленький, а ты-то?» «А что я?» — он вцепился в меня, орет. «Рыб, — говорит, — будет целый мешок», — оправдался Исой, вскрывая в своих лукавых глазах, вроде бы виноватость какую-то и с трудом подавляя готовый прорваться смех. «Вот додумались, оттащите таз назад и бегом ко мне», — скомандовал Лёшка. «Целый мешок, вот три пачи». Несмотря на огромное желание поскорее вытащить морду, Лёшка, с трудом подавляв в себе это желание, предложился Сою и Витьке отойти от нее метров на двести вверх по течению и оттуда начать бросать в воду валявшиеся на берегу комья земли и глины, чтобы понудить рыбу стремиться в морду. Задание это показалось ребятам несложным, и они с охотой немедленно приступили к его исполнению. Через каких-нибудь двадцать минут они обрушили в реку массу камней и вплотную приблизились к запруде. Оба Лешки с нетерпением бросились к морде, сняли с нее сохранившиеся пласты дерны и, поставив на попа, одновременно, чуть не стукаясь лбами, заглянули в ее нутро. Дикий крик радости исторгшихся, из их грудей заставил заорать благим матом Витьку, тоже рванувшегося к морде. С трудом оттолкнулся Сои и едва взглянул в жерло, в жерло морды, он возбужденный, увиденным зрелищем накинулся с упреками на Лешку «Вот, а ты та велел назад отнести. Сколько рыбищи ты! Теперь ее прямо в морде домой нести, да? Не донесем пожалуй. Беги быстрее за ведром, Витенька. донесем все донесем не бойся. Давай тащи ведро скорее. Одно, что ли, ведро, да?» «Ни за что не поместится, два надо, или таз», — вновь настаивал на своем Витька, но увидев, что Лешка, озираясь вокруг, приглядывает, нет ли рядом хорошей хворостины, радостно Гагыклея опустился за ведром. А два Лешки в ликующем настроении, наплясавшись в воде, вымокшие с ног до головы, вытащили, наконец, морду на берег, и почти сразу же, оповещенные Витькой о богатом улове, к ним набежали чуть ли не со всей улицы и стар, и млад». Со смешанным чувством радости, удивления, да, пожалуй, и зависти смотрели люди на неожиданно привалившее Лёшке Михайлову богатство, на почти полное ведро высыпанного из морды живого серебра. Кто-то жадно разглядывал копошащихся в ведре довольно крупных головлей, даже трогал их руками, кто внимательно исследовал морду, а кто бросал любопытные взгляды на сооруженную запруду. А оказавшаяся в толпе у львов, Львова вдруг спросила – «Леня, а ты не мог бы продать мне этой рыбке, ведь ее действительно много. И не равен час, что без матери вы с Витькой не справитесь с ней. Жалко, если пропадет такая прелесть». Вместе с тетей Варей желание купить у Лешки рыбу выразили еще несколько человек. Лешка даже растерялся и не знал, как поступить. С одной стороны, очень уж ему хотелось, чтобы все это рыбное богатство увидела вечером возвратившаяся с работы мать и порадовалась бы ему, а с другой... Он понимал разумность доводов тети вари В конце концов, на просьбу продать рыбу он смущенно промямлил что-то вроде того, что не знает, как лучше поступить. И опять та же тетя Варя посоветовала ему продать не всю, а часть рыбы, а какую-то часть оставить себе. Тетя же Варя высказала готовность помочь Лешке почистить и выпотрошить оставшуюся после продажи рыбу, а солить ее и поместить в погреб до возвращения матери. «Ну ладно», — согласился Лёшка, «берите, а за сколько, я не знаю». Тут выступила соседка Паша Шохина, предложившая продать рыбу не более десяти штук в одни руки. Насчет цены потом договориться с Лёшкиной матерью, и всех, кто будет брать рыбу, обязательно записывать. «А то мальчишку и обмануть можно», — добавила она. «Выдумала записывать, возмутился кто-то, чай не забудем». «Мы-то не забудем, а вот Лёшка может и забыть, пиши», — приказала она Сысою. «Да ну, тетя Паш, я и так запомню», — сказал Сой и встал к ведру, из которого тетя Паш начала отчитывать покупателям кому в чашку, кому в подол, кому в фартук или даже в платок по десятку еще живых трепыхающихся рыбин. Это был первый, но далеко не единственный столь счастливый Лешкин улов. Лешка и впредь неоднократно прибегал к услугам своего любовно исполненного плетеного изделия — и оно нередко достойно вознаграждало его за трудолюбие и похвальное желание помочь матери в поисках прибавки к столу.